В избу волк пришел к закату. Следом за ним вошли пятеро дружинников, разом стянули алые кафтаны, повесили на крюки под потолком. Один снял с лестницы небольшой мешочек и протянул приятелям. Все сняли с шеи круглые жетоны и положили в мешок. В избу вбежал еще один суетливый мужичок. «О, и мне давай!» Он потянулся, прямо с порога кинул туда свой кругляш и вбежал в обеденную прямо в кафтане. Остальные тоже, не обращая внимания на волка, пошли следом. Волк заглянул в мешок. Деревянные жетоны блестели полированными ребрами. Он достал один. Кружок с ладонь, с двух сторон нарисованы ворота красного цвета. Вверху насквозь пробита дырка. Дверь снова распахнулась. Вошли еще три дружинника. Лысый, высокий-пожилой и совсем еще юный мальчишка. «А ты новый?» — улыбнулся мальчишка. «Привет!» «Меня Трифоном звать, а тебя?» Волк посмотрел на Трифона. На вид едва ли пару лет, как в весну вошел. Высокий, статный, гладкий, как баба. «Чего молчишь?» — спросил Трифон, вешая алый кафтан на крюк. «Волком зови», — произнес Флаксан, переворачивая в руке жетон. «Что это?» «А, это...» Трифон потянул за шнурок на шее и достал из-за пазухи такой же жетон. «Э, джебий, гляди!» Быстро развязав шнур, Трифон протянул волку свой жетон. Нарисована стена дворцовая, значит, моя смена на стене. А этот, паренек забрал жетон из рук Флаксана, указывает на красные ворота. Каждый раз, когда собираешься на смену, берешь жетон. Если терем, то идешь в терем. Если деревья, значит, сад. Ну и так далее. Коли непонятно будет, спросишь. А ты поди вместо Белорада в нашу смену? Он не скрывал любопытства и радости от появления нового дружинника. — Откуда будешь? — Да проходи в избу, чего в сенях тереться? Трифон быстро затолкал волка в избу. В шумной и душной обеденной за столами сидели из десяток дружинников. Те, что моложе, возбужденно пересказывали день. Мужики постарше тихо обсуждали дела, пытались угадать, как же теперь без князя будет. Их голоса наполняли комнату густым неразборчивым басовитым гудением третье же громко смеялись травили байки о жизни до дружины вспоминали веселые истории из юности и детства лаоксан окинул взглядом собравшихся и снова вышел на спальном этаже народу было меньше двое дружинников крепко спали заливая горницу молодецким храпом. волк прошел в угол и улегся прямо на полу. надо бы завтра спросить у белорада какую лавку занять день дружины начинался еще до рассвета кто-то шел чередовать ночную смену, остальные лениво спускались к завтраку. Обеденная была полна молодцев-богатырей, так что волк среди них казался тщедушным, разве что Трифон по юности был еще хилее. Шустрый стряпчий разливал из чугунка кашу, кидал в миску сверху ломать хлеба и выставлял перед собой. Дружинники разбирали миски и садились за столы. Волк замешкался, высматривая свободное место и остался стоять в проходе. Стряпчая кинул взглядом собравшихся, отставил на лавку у двери котелок, рядом ведро с водой для пустой посуды, и ушел. Трифон поманил волка, отпихивая черноволосого соседа справа, чтоб тот подвинулся. Волк подошел, поставил на стол миску. Здоровый рябой молодчик за соседним столом отложил ложку и, нагло ухмыляясь, уставился на волка. «Заблудился, псарь! Так тебе не сюда!» Твое место в клете на улице. — Скажи это, княгини. отмахнулся Влаксан, перешагивая скамью. Не успел он сесть, как черноволосый дружинник локтем смахнул миску ему на колени. — Да что ж ты делаешь? — вспылил Трифон. — Не доглядел! — пожал плечами тот и, прищурившись, добавил. — Как наш псарь за сворой? — За языком следи! — не выдержал волк, по привычке нащупывая поясной нож. — Ты мне не грози! — Нашелся тут, хилый пугать. Что, князя загубил, и нас загубишь, паскуда?» Все смолкли, даже перестали есть, так что было слышно, как возмущенно сопит черноволосый. Волк закрыл глаза и медленно проговорил. «Я не губил». «Ага, еще скажи, псарем не был», — громко перебил с другого стола рябой. «Хорош вам, видят духи, на пустом месте взъелись», — возмутился Трифон его юный голос звучал слишком звонко и мягко против мужицкого баса на пустом месте возвился черноволосый скажи сколько лет тебя в дружину готовили трифон а тебя колыван черноволосый глянул на ряово меня вот батя с детства натаскивал детки отдал на пятом году чтоб выучил подхватил колыван а сейчас что то за псами дерьмо убирал да блох гонял даже доглядеть не смог а тут пожалуйте место уступите Швырнул он ложку на стол и вышел из обеденной. «Тьфу!» Плюнув в сторону волка, черноволосый тоже поднялся, на ходу швырнул в ведро свою миску и вышел. Дружинники один за другим поднимались и выходили из обеденной. Осталось меньше десятка, когда за соседним столом заговорил седой мужик. «Не бери в голову, малец! Меня тоже не сразу приняли. Ты себя еще покажешь, а они привыкнут. Деваться некуда». — Накость лучше! — мужик бросил тряпку. «Утри — Утри кафтанта! Дверь распахнулась, и в обеденную влетел воевода. — Что здесь происходит? — прокричал Белорат. — Какого лешего вся дружина на прогулку выперлась? Что, жрать никто не хочет? — Пойди их разбери! — пожал плечами старый. — Вы все? — воевода обрисовал круг в воздухе. — Поедите и на поле! — приказал он и, выругавшись, пошел на улицу. Меня Ваном звать, невозмутимо продолжил беседу старый дружинник. А тебя? Волком зови, кивнул в оттирая одежду.